Экзистенциализм – свобода и ответственность, смысл человеческого бытия. Экзистенциализм – философия существования, иррационалистическая философия. Ее наиболее крупные представители – Хайдегер, Ясперс, Марсель, Сартер, Камю, Абоньяна. В Германии экзистенциализм стал складываться после Первой мировой войны, обстановка озлобления и уныния. Новая волна – Франция времен оккупации после Второй мировой войны. экзистенциалисты поставили вопрос о смысле жизни, о судьбе человека, о выборе и личной ответственности. Исходный пункт философии экзистенциализма – изолированный одинокий индивид, все интересы которого сосредоточены на нем же самом, на его собственном ненадежном и бренном существовании. Экзистенциальные проблемы – это такие проблемы, которые возникают из самого факта существования человека. Для экзистенциализма имеет значение только его собственное существование, и его движение к небытию. Экзистенциалисты объявляют предметом философии бытие. Современная философия, как и в прошлые времена, занята бытием – Сартер. Они утверждают, что понятие бытия является неопределимым и что никакой логический анализ его невозможен. Поэтому философия не может быть наукой о бытии и должна искать иные, ненаучные и рациональные пути для проникновения в него. Хотя бытие вещей совершенно непонятно, Но есть один вид бытия, отлично нам знакомый – это наше собственное. Здесь-то и открывается доступ к бытию как таковому. Он идет через наше существование. Но это существование – нечто внутреннее и невыразимое в понятиях. Существование есть то, что никогда не становится объектом, ибо мы никогда не можем взглянуть на себя со стороны. Экзистенциализм – это философия, единственный предмет которой человеческое существование. Точнее, переживание существования. Среди всех способов бытия существования экзистенциалисты ищут такой, в котором существование раскрылось бы наиболее полно. Это страх. Страх – это исходное переживание, лежащее в основе всего существования. В конечном счете, это страх перед смертью. Для Сартра все вещи, кроме человека, есть бытие в себе, а человеческое существование есть бытие для себя. Или ничто. Поскольку всякое бытие возникает из бытия, и не может превратиться в ничто, то для человеческого существования, понимаемого как переживание, не может найтись такого бытия, из которого оно могло бы возникнуть и куда уйти. Значит, бытие человека есть ничто. Осознавая свое ничтожество, человек испытывает страх. Человек есть его страх. Ясперс полагает, что человеческое существование раскрывается лишь в пограничных ситуациях. Страдания, борьба, смерть. Экзистенциалисты, Полагает, что человек сам свободно выбирает свою сущность. Он становится тем, кем он себя сделает. Человек – это постоянная возможность, замысел, проект. Он свободно выбирает себя и несет полную ответственность за свой выбор. Свобода составляет само человеческое существование. Человек и есть свобода. Однако свобода понимается ими как нечто неизъяснимое, не поддающееся выражению в понятиях, иррациональное. Свободу они мыслят как свободу вне общества. это внутреннее состояние, настроенность, переживание индивида. Свобода противопоставляется необходимости. Такая свобода, противопоставляемая необходимости и отрешенная от общества, есть пустой формальный принцип. Свобода – это свобода выбора отношения к окружающей действительности. Раб может быть свободным, соответственно, самоопределяя отношение к своему бытию. Свобода становится неотвратимым роком. Человек осужден быть свободным, свобода есть мучительная необходимость. Характерной чертой человеческого существования является то, что он не сам выбирает условия своего существования, он заброшен в мир и подвластен судьбе. От человека не зависит время его рождения и смерти. Это приводит их к мысли, что помимо человеческого существования существует потусторонняя реальность, которая понимается как способ существования человека, состоящий в озабоченности человека, направленный куда-то вне его. Внешний мир представляет среду, мир заботы человека, окружающий человеческое существование и находящийся в неразрывной связи с ним. Пространство и время есть способы человеческого существования. Время – это переживание существованием своей ограниченности, временности. Представление о времени до моего рождения и после смерти – произвольная экстраполяция. Говорить о том, что будет после моей смерти, бессмысленно. Общество – всеобщая безразличная сила, подавляющая и разрушающая индивидуальность, отнимающая у человека его бытие, навязывая личности, трафаретные вкусы, нравы, взгляды. Человек, преследуемый страхом смерти, ищет прибежища в обществе. Растворяясь в нем, он утешает себя тем, что люди смертны. Но жизнь в обществе не истина. В глубине человека скрыто истинное, одинокое существование. Каждый умирает в одиночку. Все, что нас окружает – сущность, предшествующая существованию. Сначала проект, потом вещь. Человек существует в тех же рамках, по образу и подобию бытия. Человек – свобода, проект, замысел, неопределенность, возможность выбора. Сначала он приходит в этот мир, а потом становится. Человек отвечает за свой выбор. Неподлинное бытие – когда человек ведет стандартный образ жизни. В большинстве случаев он живет в неподлинном бытии. можно из него вырваться в пограничных ситуациях. Главенствующая установка экзистенциализма – противопоставление социального и индивидуального бытия, утверждение их разорванности. Это противопоставление выливается в способ решения проблем человека в форме антитез и парадоксов. Экзистенциализм отталкивается от наиболее типичных форм разочарования в истории, которые приводят к истолкованию современного общества как периода кризиса цивилизации, кризиса гуманности и разума. Он протестует против капитуляции личности перед этим кризисом. Катастрофические события новейшей истории обнаружили неустойчивость и хрупкость человеческого бытия. Индивиду, чтобы устоять в этом мире, необходимо разобраться со своим собственным внутренним миром, оценить свои возможности и способности. На передний план встает проблема человека. Основная установка экзистенциализма. Существование предшествует сущности. Это означает, что человек сначала существует, появляется в мире, а потом появляется как личность. Вводя термин «существование», Хайдеггер подчеркивает, что человека можно рассматривать как историческое существо, пребывающее здесь и теперь, в этом остановленном моменте времени. Следовательно, задача философии – анализ наличного бытия человека. Человек – временное конечное существо, предназначенное к смерти. Представление о смерти занимает такое же место, как и в религии, но человеку не отводится никакой потусторонней перспективы. экзистенциалисты считали, что человек не должен убегать от сознания своей смертности и должен ценить все, что напоминает о суетности его практических начинаний. Человек – свобода. Он способен творить себя и других людей. Человек свободен совершенно независимо от его целей и возможностей. Таким образом, свобода – это свобода выбора духовно-нравственной позиции, свобода сознания, то есть деятельность людей, направляется не внешними обстоятельствами, а внутренними побуждениями. Люди свободны и в выборе средств для достижения своих целей. Со свободой связана и ответственность человека, без свободы нет ответственности. Если человек не свободен, он не отвечает за свои действия. Хайдеггеровское представление о человеке трагично. Истинное существование противопоставляется не истинному, без личности, банальной повседневности, закрывающей глаза на смерть. Существо истинное отказывается от неправды. Оно истинное существо для конца. Существо для смерти и без обмана, и бегства. Начальный порыв, пишет Хайдегер, открывает перед человеческим существом возможность быть самим собой, перспективы свободы без иллюзии, безликости, свободы деятельной, уверенной в себе и полной страха перед собою, свободы для смерти. Человеческое существо все более пронизано ощущением приближающегося небытия. И лишь страх может обнаружить его подлинный характер. Этот первородный страх в человеческом существе обычно подавляется. Страх не исчезает, он лишь дремлет. Его дыхание пронизывает человеческое существо. Слабее всего он проявляется в человеке боязливом, совершенно неощутимо в деловитом, знающем лишь «да» – это «да», «нет» – это «нет», сильнее же всего в человеке, сутью которого является мужество. Однако главное, к чему нас должен привести экзистенциальный психоанализ, это отказ от духа серьезности. Результатом духа серьезности, который, как известно, царит над миром, является то, что символические ценности предметов впитываются их эмпирической индивидуальностью как промокательной бумагой. Он, этот дух, воздвигает на первом плане непроницаемость желаемого предмета и представляет его в самом себе как ни с чем не сравнимую желаемость. Но антология и экзистенциальный анализ должен открыть носителю морали, что он то существо, благодаря которому ценности существуют. Только тогда свобода осознает самое себя и откроет себя в страхе, как единственный источник ценностей и небытие, благодаря которому существует мир. Человек такой, каков он есть, представленный самому себе в этом мире без Бога, свободен. Но если идеи Бога нет, то и ценности традиционного гуманизма не могут существовать в своей трансцендентной и безусловной форме. Теперь они становятся порождением нашей свободы. Человек, лишенный помощи и поддержки, приговоренный ежеминутно создавать человека. Создание морали может быть приравнено к художественному творчеству. Таким образом, ценности непредсказуемы. Но в них есть то общее, что все они – ценности свободы. Но стремление к свободе – это и стремление к свободе других. Человеческая свобода восстанавливает закон, на основе которого может быть достигнуто соглашение между людьми. На уровне фундаментальных философских концепций очевидно – что такой фундаментальный мыслитель, как Карл Ясперс – экзистенциалист. У него можно найти убедительные формулировки этого направления мысли. Философия, пишет Ясперс, не обладает объективной ценностью познания. Она – сознание бытия в мире. Понятие ситуации, то есть чувство того, что всякий вопрос ставится, исходя из определенной экзистенциальной ситуации, так что познание перестает быть созерцанием и становится завербованностью, ведущим понятием экзистенциализма, Этого никто не осветил лучше его. У Ясперса теория предельной ситуации, то есть неоспоримых данностей существования, уводит философию от равномерного освещения классических схем и придает ей небывалую до сих пор патетичность. Смерть, страдания, борьба, ошибка – таковы новые принципы философии. Человеку, как объекту познания и опыта, подчиненного естественным и социальным силам, Ясперс противопоставляет человека как сознание, экзистенцию, свободу. человек больше того, что он может познать, изучая себя. Истинный человек не может допустить обращения с собой как с предметом. Он должен осуществить свою свободу, свое бытие, спасение в стремлении к самобытности, в самоутверждении личности. К независимости человеческой личности Ясперс подходит не абстрактно. Он вводит понятие ситуации. Жизнь постоянное напряжение между условиями существования и свободой. Отказываясь от одиночества и от мятежа, личность должна принять свою взаимосвязь с миром, с обществом, с историей, с политикой, с техникой. Отстраненность от мира дает человеку свободу, взаимосвязь с ним – существование. Эта свобода в ситуации открывает перед человеком будущее, которое невозможно представить себе заранее. Для Ясперса, как и для Хайдегера, человек всегда осуществляется в будущем. В этой незавершенности всегда звучит голос надежды.